Голова 14. «Тони, камера пропала! Кто-то своровал камеру! Это ли не подтверждение моих опасений?» Пэгги едва удерживала телефон у уха, так сильно дрожали ее кисти. «Дорогая, разве она не могла упасть? Ты все проверила?» Растерянно отозвался Тони. «Нет, я же не безумная идиотка!» Вдруг вспыхнула женщина. «Конечно, я все осмотрела, и за диваном тоже. Я пришла в комнату дочки протереть пыль. И пока вытирала стол, заметила, что над дверью гвоздь пуст. И знаешь что? Кто-то сидел с аккаунта Анны все утро и до позднего обеда. «Хорошо, хорошо. Ты можешь не кричать, Пэк? На меня коллеги оглядываются». Мужчина изнуренно выдохнул. Он чувствовал себя убийственно уставшим. И уставал он отнюдь не от работы. «Нет», — голос его супруги задрожал в преддверии истерики. «Я не могу не кричать. Меня уничтожает это, понимаешь, Тони? Уничтожает». Бездействие и равнодушие вокруг душит, давит. Я говорю тебе правду. В комнате Анны кто-то регулярно бывает. Кто-то, кто умеет снаружи отпирать и запирать окно, когда ручка находится внутри. Это сарказм, Тони? Извини. Прости меня, Пэк, но это уже просто перешагнуло все границы. Ты целыми днями дома и утверждаешь, что дома не одна? Тогда вопрос к тебе, кого ты впускаешь в комнату Анны. Что? «Да как ты смеешь, ублюдок? Ты превратился в напрочь отбитого бесчувственного козла!» Миссис Морель зарыдала. «Меня не было дома утром!» «Да? Ты ничего мне об этом не сообщала?» «Очень мило!» Голос мужчины был неумолимо ледяным. «Я была на кладбище!» «Еще лучше! Особенно после того, как ты обещала мне не ездить туда одной! И как мне верить тебе, Пегги? Как доверять? Я потратился на эту гребаную камеру!» Я вбил чертов в гвоздь. Все устроил так, как ты просила. Сделал все ради твоего спокойствия, чтобы не слушать постоянные вопли и истерики. И что я получаю в награду? Ложь? Ты просто привлекаешь к себе внимание от безделья, Пэк. Психотерапевт предупреждал о возможности такого поведения. Знаешь что? Либо ты возвращаешь камеру и ведешь себя адекватно, либо ищи работу. Быть домохозяйкой – это не для тебя. Мне пора. Звонок завершился. Женщина медленно сползла на пол и громко заплакала. Она была раздавлена, беспощадно размазана до ничтожности. Сейчас весь мир вырос над ней недосягаемым исполином, который ничего не слышит и не чувствует, которому плевать на крохотную, брошенную в одиночестве Пегги. Что бы она ни сказала, ей не поверит. Никто. Абсолютно никто. Она одна. Ужас этого осознания больно рвал сердце. Ведь когда-то у нее была счастливая жизнь. Такая, о которой мечтают многие. Но теперь... Пэк ощущала себя в центре беспощадного заговора, целью которого было довести горюющую морель до безумия и упечь в психушку. «Может, они все это делают специально? Может, у Тони появилась любовница, и он платит прайду, чтобы тот подыграл?» — размышляла она, но так и не сдвинулась с места. Затем женщина легла на ковролин, скрутилась комочком и снова заплакала не желая верить в то, что этот кошмар происходит наяву и именно с ней. Давно дом Морель не дрожал от столь яростно бушующего скандала. Если быть точнее, то никогда. Эта семья редко ссорилась. Все жили в завидной гармонии и взаимопонимании. Но сегодня даже соседи повырезали в окна, выключив свет, дабы послушать и понаблюдать за хаосом напротив. Впервые так громко звучал голос Тони. Он казался настолько рассерженным, Будто вот-вот произойдет нечто ужасное и непоправимое. Слышались всхлипы и рыдания Пэг. Женщина умоляла поверить ей, настаивала на том, что не знает, куда подевалась камера. «Мне разбить компьютер!» — вопил мистер Морель. «Разбить? Чтобы у тебя не возникало желания творить весь этот спектакль!» Он схватил настольную лампу, украшенную наклейками в виде сердечек. Вилку тут же вырвало из розетки. Мужчина замахнулся на монитор, но Пэгги перехватила его руку. «Нет, пожалуйста! Не нужно ничего крушить! Это не я! Я ничего не творю!» «Где камера?» «Я не знаю!» Женщину больно схватили за волосы на виске. Тони прошипел ей в ухо сквозь зубы. «Если завтра я еще раз услышу о том, что Анна появлялась в сети, я отправлю тебя лечиться! Ты хорошо меня поняла, Пэк?» Та попыталась кивнуть сквозь боль. Женщину всю колотила. В ее голове промелькнула ужасная мысль о том, как было бы хорошо умереть прямо сейчас. А потом Тони ушел из дома, ничего не объяснив. Его супруга не стремилась расспрашивать, лишь оставшись в пустом темном доме, она сумела хотя бы немного успокоиться. Выпив успокоительных и закусив снотворным, миссис Морель легла в холодную постель и попыталась забыться сном. Ей было плевать, превысила ли она суточную дозу препаратов, опасна ли их совместимость. Ей просто хотелось избавиться от боли выскользнуть из-под обломков разрушенной жизни. Даже если бы ради этого пришлось не просыпаться. Пегги была согласна. Приятная вязкая пелена сна неохотно сползла с женщиной под тихие щелчки. Она не сразу поняла, откуда доносится звук. Все, чего хотел ее измученный срывами мозг, это перевернуться на другой бок и продолжить спать. Однако осознание раскаленным кинжалом врезалось в голову. Пегги подскочила и чуть не задохнулась от нарастающей панической атаки. Грудь вздымалась и опускалась так часто, что легкие попросту не успевали насытиться кислородом. Чтобы не издавать лишних звуков, Морель зажала ладонью рот. Медленно и боязливо она сделала первый шаг к выходу из спальни. Звук быстрых щелчков усиливался. Он точно исходил из комнаты Анны. Скел как раз договаривался с Леоном изменить место встречи. Якобы Анне было ближе кафе под названием Тим Тайм. Время встречи оставалось неизменным. Леон не был против, хотя понятия не имел, где находится это кафе. Затем мужчина успел закончить обыденный ритуал с удалением следов своей активности в интернете и выключил компьютер. Именно в этот момент дверь в спальню Анны тихо заскрипела, медленно отворяясь. Скелл встал. Пегги парализовала от ужаса. Она замерла с широко распахнутыми стеклянными глазами, и наблюдала, как перед ней в темноте вырастает высокий мужской силуэт. Лицо рассмотреть было невозможно. В самое темное предрассветное время в комнате царили лишь черные тени. Незнакомец в толстовке с глубоко надвинутым капюшоном подошел к ней вплотную. От него едва уловимо пахло сигаретами. Оба молчали некоторое время. Затем к щеке Пегги прикоснулись. Легко, даже нежно, несмотря на шершавость засохшего клея. «Не может быть!» «Не может быть, нет!» — метались мысли в ее голове. Морель не смела шелохнуться, даже перестала дышать, смотрела, не моргая, будто каменное изваяние. Скел склонился к ее уху и прошептал сухим, как шелест отмерших листьев, голосом. «Перед смертью она сказала «Прости меня, мама». Он медленно отошел, любуясь тем, как сильная дрожь владевает телом женщины, как она хватает воздух, хрипя и давясь толстым колючим комом в глотке. Прямо перед Пегги Скелл отворил окно и, закинув рюкзак на плечо, спрыгнул вниз. Створка окна послушно вернулась в исходное положение, и ручка повернулась. Сама. Так не бывает. Морель почти поверила в собственное безумие. Окно закрылось само? Точно ли она увидела то, что увидела? Может, ее воспаленный мозг все-таки дал сбой? Может, это препараты подарили ей столь глубокий кошмарный сон? Наконец, вернув контроль над ногами, женщина ринулась к окну и выглянула. Но внизу никого не оказалось. Лишь гладкое черное полотно коротко постриженного газона и слегка колышущиеся на ветру кустарники. Собака Ричманов не лаяла, что было странным. Обычно этот пес слишком хорошо выполнял свой сторожевой долг. Пэк вернулась к себе в спальню и взяла телефон. Сперва ей хотелось позвонить Тони, чтобы обо всем рассказать но она тут же вспомнила его перекошенную от гнева физиономию в сопровождении угроз. Тогда она набрала номер детектива Прайда. Тот как раз спал мирным сном в преддверии долгожданного выходного. Не глядя на экран, мужчина сонно и вяло ответил. «Да». Он даже забыл представиться, как полагается детективу. «Это Пэк!» Резкий звонкий голос женщины мигом его отрезвил и заставил скривиться. «Только что в комнате Анны был неизвестный. Я его лично видела. Он говорил со мной. Каждое слово раздавалось в голове мужчины болезненным уколом. «Так, так, так, миссис Морель, успокойтесь, дышите глубже. Кто это был? Где был ваш муж в это время?» «Он ушел!» «Куда ушел?» «Детектив Прайд, у нас была ссора, и Тони ушел. Он не сказал, куда. Я легла спать и потом проснулась от звука». «Какого звука?» «Словно кто-то набирает текст на клавиатуре. Я вошла в комнату Анны, а там...» Пэйги громко всхлипнула. «А там был он, мужчина, рост около шести футов, в капюшоне и с рюкзаком». «А вы уверены, что это не Тони?» «Да хватит из меня делать дурочку!» рявкнула женщина так, что детективу пришлось отстранить мобильное от уха. «Успокойтесь, не кричите. Я сейчас позвоню вашему супругу и приеду. Возьмите собаку». «Какую собаку?» Не сразу сообразил Прайд. «Чтобы она пошла по следу. Здесь наверняка остался его запах». Если будет необходимо, я тут же вызову кинологов. Не переживайте, миссис Морель, дождитесь меня, я скоро буду». Нажав на кнопку сброса звонка, мужчина со стоном завалился на спину. «Как же ты меня достала!» Вскоре дом уже осматривал детектив в компании с изрядно подвыпившим тони. До этого он никогда не напивался, но сейчас еле держался на ногах. И то благодаря упору на прочные стены. Пред внимательно осмотрел ковролин, клавиатуру, стул но не нашел абсолютно ничего подозрительного. Он включил компьютер, полазил в истории браузера. Ничего и там не обнаружив, мужчина подошел к окну и открыл его. «Здесь нет следов от обуви. Вы говорили, неизвестный выпрыгнул в окно?» «Да, детектив», — кивнула Пегги. «Он спрыгнул и...» «Вы трогали окно после этого?» «Нет». «Но оно закрыто». «Оно само захлопнулось, когда он спрыгнул». Прайд взглянул на ухмыляющегося в полном недоверии Тони и мрачно дернул за ручку на раме. «Чтобы закрыть это окно, необходимо приложить усилие и повернуть ручку. Вот так, правильно?» «Я знаю, прозвучит невероятно, но окно закрылось, и ручка сама...» «Хватит нести! Чушь!» заорал мистер Морель. «Кончай заливать! Это все полный бред! Сумасшедшее! Ты достала меня! Достала детектива! Ты достала всех! Смирись уже с тем, что Анна мертва! Смирись!» Пэгги тут же очутилась возле супруга и от души врезала ему пощечину. Тот, казалось, даже протрезвел на секунду. Затем он обхватил кисти ее рук и сжал до боли. Женщина взвыла. Хватит! вмешался детектив Прайд. Мистер Морель, я могу с вами побеседовать наедине. Тот кивнул, отпустил женщину и вышел вслед за полицейским. Они спустились вниз на кухню, оставив Пэг в комнате Анны. Но женщина пришла и начала тщательно прислушиваться: Не примите за оскорбление! — начал Прайд. — Но с вашей супругой творится беда. — Да уж, я заметил. — слегка глотая слова, произнес Тони. — Крыш поехала уже. Фантазия больная. Я понимаю ее боль и соболезную. Однако рекомендую обследоваться у специалиста и пройти курс лечения. — Детектив, а есть ли у вас знакомый психиатр? Тони оперся локтями о стол. Ее лечащий врач не настаивает на стационаре. А я считаю, что Пэк нужно немного полежать, но, ну, вы понимаете, под наблюдением. Понимаю, Прайд задумался, затем достал визитку из своего тонкого дипломата. Позвоните ей, мистер Моррель. скажите, что от меня она все устроит. Максимально комфортно для вашей супруги. Спасибо. Пэк слышала все. Она припала лопатками к стене и медленно опустилась на пол. Ее всерьез собираются сдать в психушку. Донни то совершенно точно и окончательно от нее отвернулся, как и отвернулся весь мир. Каждая душа впредь считает Пэк ненормальной и больной, а бузой для полноценного общества. Несправедливо. И больно. Женщина спрятала лицо в ладонях.